Глава 7. Леди Дафой. Как и предполагала Сесилия, те отрезы, что она дала Шаше с собой, на приграничной ярмарке разошлись в лед. Пришлось расстаться и сосликом, имя которому хозяйка так и не дала. Как подсказали торговки, делившие с Сашей один прилавок, быстрее всего до Агрида можно было добраться по реке Коупали что как раз вывело бы к агритскому пограничному посту. Да Саша не вняла предостережением старухи, матери всех вуфян, как назвал ее парень на перекрестке. В первую очередь она руководствовалась наставлениями Сисилии, не желавшей своей подруге зла. Немаловажную роль в выборе пути сыграл перстень. Его следовало предъявить в Агардаре. Хоть какая-то зацепка в чужом мире, оставаться у эльфов, После того, как они проявили душевную черствость, а некоторые особо злобные экземпляры и жестокость, Александра не желала. Пес, слушая ее рассуждения, одобрительно махал хвостом. Корабль, на палубу которого взошла Александра, показался ей основательным. Такой ни за что не уместился бы меж берегов Шамуйской Язуцы. Против реки Каупали, огибающее эльфийское поселение по западной стороне, Она казалась канавой, заполненной водой. Ожидание, что вся команда будет сплошь состоять из эльфов, не оправдалось. завезла сели здоровики, похожие на того, кто хотел купить пса. Капитан был лыс и рыжеборот. Побитое ветром лицо не внушало доверия. Но Сашу сразу предупредили, что путешествовать с ним не опасно. Дома его ждала помпушка-жена и девятеро детей. «Кто любит своих чад, редко обидит чужое. Его старшая дочь тебе ровесница». Делились наставлениями кумушки. Со словаохотливыми женщинами Александра провела на ярмарке бок о бок целый день. Они тоже не были эльфийками. Шамуянки, агритки, парочка из селеворда. Видимо, торговое дело и работа на реке унижали достоинство горделивого эльфийского народа. Сейчас Саша была этому рада. Вот так одна встреча может испортить все впечатление о целой нации. «Поднапрягись!» — зычно крикнул капитан, и рассевшиеся по местам грибцы опустили весла в воду. «Запевай!» Хор мужчин неожиданно слаженно запел, соразмеряя ритм нехитрой мелодии с грибками. «Эух, помилуй река! Эух, донеси до града! Эух, не забудем тебя!» «Ждет в конце пути награда». «А какая награда ждет реку?» не могла не спросить Саша. «Мало ли, народ в этом мире по большей части дремуч, цивилизации нетронутой, вдруг вздумает страшную жертву принести». «Девственницу реке подарим», ответил капитан, ничуть не меняясь в лице, и с таким же серьезным выражением осмотрел пассажиров. Некоторые из девиц напряглись и прижали свои узелки к груди. «Может быть, даже выберем из числа тех, кто на борту?» «Тогда я могу быть спокойна», — махнула рукой Александра. Со стороны грибцов послышался одобрительный смех. В конце пути на воду спустили венки. В их центре установили деревянные плошки с горящими свечами. «В память о тех...» кого упали, не пощадило, — объяснил капитан. Саша с удовольствием помогала плести эти венки. На последней стоянке грибцы вернулись с охапками полевых цветов и бросили их к ногам пассажиров. «Куда теперь?» — спросила она, прощаясь с Рыжебородым, оказавшимся тем еще весельчаком. «Мы через пару деньков назад, жену надо бы проведать». Она у меня на сносях, а тебе держать путь в ту сторону. Там-ка упали делает поворот. На пристани наймешь лодку, только сразу скажи, что тебе не надо на остров фей, а то завезут в бордель. Рон всей душой желал обратного. Ему нужно было в бордель, который принадлежал его отцу. Может статься, что лорд Цесир как раз нагрянул туда с инспекцией, а встреча с отцом нужна была как никогда. только посвященные знали, что феи работают на его ведомство они умело развязывали языки любому, кто приходил в их дом. ни одна разведка мироздания не обходилась без подобного женского участия. Однажды на земле Гарон сам чуть не прокололся, попав под чары незнакомки, как потом выяснилось, специально подсаженный к нему, Насилу вырвался с тех пор под собственной внешностью он туда не ногой. Гарон не ошибся. Отец сидел во встречной лодке. Но как пес не лаял, едва удерживаемый недоумевающей шашей, лорд Цессер внимания на него не обратил. Денег, вырученных за ткани и осла, едва хватило, чтобы добраться до столицы Агрида. Кошелек заметно полегчал, когда пришлось на одной из остановок корабля купить теплый плащ. Королевство находилось в более холодном климатическом поясе, хотя и здесь вовсю властвовала весна. До бульвара Рос Саша наняла экипаж, предварительно, оса... предварительно основательно поторговавшись с кучером, проявившим недовольство ее скаридностью. «Приехали!» — крикнул он три квартала спустя, не понимая, отчего его пассажирка словно приросла к месту. А Александра... Не решалось выйти только потому, что дом, перед которым они остановились, оказался неожиданно огромным и больше напоминал дворец, чем гнездышко леди Дафой. — Ну, чего медлишь? — Вы не ошиблись? Бульвар Рос-3? Кучер удрученно помахал головой. Пришлось спускаться. Пес уверенно тянул к главному входу. — Здравствуйте! Я могу увидеть леди Дафой? Дверь открыл старик. Заметив, что в его дом пожаловала молодая гостья, он попытался расправить плечи. Получилось плохо, но Саша оценила старание мужчины и мило улыбнулась. «Если в вас живет магия, то да, вы можете увидеть леди Дафой», с достоинством ответил слуга в достаточно потрепанной, но чистой ливрее. Было заметно, что за одеждой ухаживали и любовно штопали наиболее ветхие места. «Я... мне...» Саша жалела, что не вызнала у Сесилии особенности агритской жизни, иначе не чувствовала бы себя так неловко. «Леди Дафой уже два года как умерла», пришел на помощь старик, «но вас с удовольствием встретит ее тень». Александра не поняла, о ком говорит слуга, но все же пошла за ним. Тот едва шаркал ногами перед широкой лестницей, ведущий на второй этаж особняка, остановился и схватился за сердце. «Туда уже сами!» Увидев, что гостья замялась, поспешил успокоить. «Да фой будет рада! Одиночество, знаете ли, и скверный характер. Ее тень теперь любому гостю рада!» «Гость? В нашем доме гость? Ну что же ты медлишь, Тишь? веди его сюда!» На самой верхушке лестницы появилось нечто прозрачное. Лучи солнца, падающие из круглого окна, стилизованного под розу, пробивали тень насквозь. «П -п — П-п-привидение? Саша убрала ногу, которую уже занесла над первой ступенью, оббитой ковровой дорожкой. Старик развел руками. — Как же я не догадался, вы должно быть не здешние. У нас их называют тенями, а привидения, знаете ли, более низменные существа. — Я вижу тень. — Тень видит всякий, кто обладает даром, — улыбнулся слуга, нечаянно подтвердив слова Сесилии. — Можно сказать, это у наших лордов вторая жизнь. — Как ты посмел назвать меня это? Взвизгнула, мнущаяся на верхней ступеньке тень. Такая же полупрозрачная туфелька, украшенная легкомысленным пушком, просвистела мимо носа старика. — Я же говорю, скверный характер. — Что же вы, милочка, стоите? Поднимайтесь сюда. Здесь более приватная обстановка. Тишь не может одолеть лестницу, поэтому подслушивать не станет. — Больно надо. — буркнул старик и, уже обращаясь к Саше, добавил. — Пойду сделаю вам лимонад. Вы с дороги, а собаку лучше оставить здесь. — А можно с собой? Мне с Роном как-то спокойнее. — Можно, можно, — откликнулась леди Дафой. Что сумеет подслушать обыкновенный пес? Зря я жалуюсь на судьбу, — в который раз порадовался горон Собачья шкура... Отличное решение для шпионской деятельности. Вот только как бы не остаться в ней навсегда? Кому пригодятся мои знания, если я пары слов сказать не могу?» Комната, куда привела тень Сашу, оказалась спальней, но такой пыльной, словно в ней не убирали со дня смерти хозяйки. На прикроватной тумбочке лежало множество склянок. Одна из них опрокинулась и оставила зеленые подтеки на светлом дереве. «Не обращай внимания!» Леди Дафой села в кресло у окна. Царственным жестом она указала настоящее напротив. «Тишь совсем развалюха! Едва может прокормить себя!» «Вы ограничены в средствах!» Обстановка прямо-таки кричала об обратном. Шелковые обои из шаму, кадийские ковры, мебель из дорогого дерева, а люстры и светильники стоили столько, сколько Шаша не заработала за все годы пребывания в Хайурбате. — Тьфуф! Мы ограничены в общении, но не в средствах. Противный Тиш специально не нанимает прислугу, чтобы грязь вытолкнула меня вниз. И сам ходит оборванцем, чтобы мне стало стыдно. — Почему же он так жесток с вами? Мягкое кресло буквально поглотило Сашу, и теперь она сомневалась, сможет ли из него выбраться. «Понимаешь ли, милочка? А, кстати, как тебя зовут?» «Алекс». Такое имя она впервые применила на корабле. Вроде и не сильно отличается от настоящего, но в то же время его произносить легче и уж вообще не созвучно с шашей. Имя танцовщицы нельзя было применять категорически. «Не дай небеса, кто-нибудь донесет до ушей Хаюрба, что где-то в Агардаре появилась новая шаша». Тогда весь их с Сесилией план на смарку. «Скажу тебе по секрету, Алекс, я боюсь. Смерть застала меня не в лучшем состоянии». Леди Дафой повернула лицо к окну, и Саша разглядела темные круги под глазами и сеточку полопавшихся капилляров. «Я не успела подготовиться. Нет, тенью жить хорошо, но мы навсегда остаемся такими, какими были в момент смерти. А мне ужасно не хочется показываться в обществе в плачевном состоянии. Вот и сижу в захламленной комнате». Дверцы огромного гардероба были распахнуты настежь. Из них вывалился на пол ворох весьма дорогой одежды. «А переодеться вы можете?» Саша сочувствовала женщине. Ее ночная рубашка была не свежей, в пятнах. «Ах, это пожалуйста!» «Конкретно вещи из гардероба я надеть не смогу, но те, что остались в моей памяти, вполне, сейчас!» Старушка проворно нырнула в шкаф и через некоторое время выбралась оттуда в легком платье с горжеткой на шее. «Муж подарил!» Она нежно погладила мех. «А нет ли у вас чего-то вроде вуали?» «Нет!» — леди Дафой поняла, на что намекает гостья. Но у меня есть прозрачный шарф. В мои года было принято накидывать на голову невесты палантин. Еще немного шиборшения в гардеробе, и на свет была извлечена огромная фата. Вот бы от нее кусочек отрезать, а потом красиво расчесать волосы и под заколку прицепить вуаль, не длинную только до губ. Наша же цель — закрыть глаза и щеки. Остальное смотрится вполне достойно. «О, это можно!» В руках леди Дафой появились полупрозрачные ножницы, близнецы тем, что лежали на туалетном столике. «Так хватит!» — примерилась она. «Вот так будет хорошо!» Когда две дамы спустились на первый этаж, Киш едва не потерял сознание. Поднос с лимонадом мелко задрожал в его руках. Ах, Дафой, ты прекрасна, как никогда! Хозяйка особняка зарделась, а от Саши не скрылась, что старик допустил фамильярность, и почудилось, что вовсе не общество, могущего осудить ее за неправильный вид, боялась леди Дафой, а того, кого она ласково называет, Тишь. Уже позже, когда был выпит лимонад и съедено тушенное в вине мясо, И когда женщины вновь удалились для приватной беседы на второй этаж, Саша не удержалась, чтобы не спросить. «Я слышала, в Агриде есть омолаживающие зерна Саара. Почему же вы не купили их, раз так важно выглядеть привлекательной, даже будучи тенью? Я знаю, что они очень дорогие, но...» Она повела рукой, указывая на богатство, окружающее их. «Почему не купила?» У меня до сих пор в тайном ящичке лежат целых три, но последовала та же многозначительная пауза. Тиш не маг, а поэтому зерна ему не помогли бы. Я сама не стала принимать их, поскольку не желала увидеть его смерть. Мы были вместе 25 лет. Конечно, после того, как умер мой муж. Слава Шагилю, его расточительство не позволило накопить магию и стать тенью. Не делай такие большие глаза, милая. Тебе когда-нибудь доводилось спать с нелюбимым мужчиной? Доводилось. Тогда ты должна меня понять. А Тиш, Тиш был простым слугой, но в нем было столько нежности и любви, что нам хватило ее запаса до самой моей смерти. Она вытерла платочком слезу. Я заранее обеспокоилась, чтобы мы могли быть вместе даже после того, как я стану тенью. Заказала ему амулет, ведь простолюдинам не дано видеть наш потусторонний образ. Но кто же знал, что я не успею припудрить нос и накрасить губы?» Леди Дафой выдохнула. «Ну все, хватит обо мне. Теперь рассказывай ты, что привело тебя в мой дом. Я ищу защиты». Саша извлекла из кармана платья кольцо Сесилии. Леди Дафой поменялась в лице. «Откуда у тебя родовой перстень моего мужа?» «Мне его дали, чтобы я обрела ваше покровительство. Он тоже магический?» Саша не удивилась бы, если бы это было так. В последнее время все, что начиналось со слова «родовое», так или иначе было связано с магией. «Нет!» Если он и несет магию, то совсем другого рода». Леди Дафой взяла перстень из рук Александры и надавила на какую-то вязь в его узоре. Откинулась крышка, явив самую настоящую печать. «Деньги — это тоже магия. Без печати рода они закрыты для наследников». «Нет, все, что ты видишь, куплено не на деньги лорда Дафоя, а из моего преданного поэтому я не осталась нищей. Он, как бы сказать, был слишком азартен и вечно впутывался во всякие авантюры. Последняя довела его до смерти, я просто уверена в этом. Твое кольцо, как весточка с того света. А как же оно оказалось у Сесилии? И кем она вам приходится? Лучше бы Саша не спрашивала. Если бы леди Дафой уже не была мертва, Сейчас бы ее точно схватил удар. Она хватала ртом воздух и держалась за сердце. Лицо ее, и так не сильно выделяющееся красками, побледнело. Сесилия из рода творящих миражи? Она жива! Определение очень походило на правду, поэтому Александра кивнула Это сноха моего мужа! Леди Дафой отдышалась. Я у него вторая жена. Первая умерла в родах, оставив ему наследника. Сесилия и Краст пропали сразу после смерти лорда Дафоя. И вот уже более 20 лет от них нет никаких известий. Как они? Где живут? Я не видела Краста Дафоя. Сесилия сказала, что он давно умер, а она сама живет в другой стране. Мы случайно встретились... В... эльфийском княжестве. И она, узнав, что я направляюсь в Агрид, передала вам весточку. Саша не хотела открываться, в какой стране танцовщица Шаша познакомилась с Сесилией. Это могло быть опасно как для нее, так и для самой артефакторши. — Леди Дафой, мне нужна надежная защита. Мой бывший муж преследует меня. Он весьма влиятельное лицо в своем королевстве. И я опасаюсь за свою жизнь. Сесилия уверяла, что вы сможете мне помочь. Как ладно врет. Пес лежал под креслом и внимательно слушал разговор двух женщин. Дафой, Дафой, Дафой, Знакомое имя. Надо бы поговорить с отцом.